Глава восьмидесятая. Радость жизни. На пути укрепления здоровья лучше знать, что действия наиболее плодотворно совершаются, когда ощущения просты и переживаний мало. Не нужно применять сложные способы и приемы, даже если они есть и показали свою действенность. Нужно помнить, что все обязательно придет к погибели, потому следует управлять тем, что находится на расстоянии непосредственной досягаемости. Даже если узнаешь о возможности быстрого достижения здорового состояния, лучше никуда не торопиться, продолжая делать простые и незамысловатые действия. Не нужно уметь справляться с препятствиями, потому что препятствия в этом случае никогда не появляются. Есть простые способы и легкие действия, понятные любому, Их и следует совершать на пути здорового долголетия. Следует наслаждаться своей едой, любоваться своей одеждой, быть спокойным в своем жилище, радоваться тому, что приходится делать. Может, у кого-то где-то есть другие, более действенные приемы и способы правильно жить, но не возникнет стремления пойти учиться к кому-то, если всегда хватает своего. Древняя мудрость Желтого Императора. Пять злаков — это клейкий рис, конопля, бобы, пшеница и желтая проса. Клейкий рис — сладкого вкуса, конопля — кислая, бобы — соленая, пшеница — горькая, желтая проса — острая. Пять плодов — это финики, сливы, груши, абрикос и персик. Финики имеют сладкий вкус, сливы кислые, груши соленые, абрикос горький, персик острый. Пять видов мяса. Это говядина, собачатина, свинина, баранина и курятина. По вкусам говядина сладкая, собачатина кислая, свинина соленая, баранина горькая, курятина острая. Пять овощей. Это просвирник мутовчатый, лук-порей... Бобы, лук китайский, лук репчатый. По вкусам? просверник мутовчатый сладкого вкуса, лук порей кислый, бобы соленая, лук китайский горький, лук репчатый, острый. Не следует забывать, что речь идет не о фактических вкусах продуктов, а об их тонкой составляющей, которая объединяет продукты в ряды соответствий по пяти стихиям. Питание тела и духа. Практическое осмысление. Человек может знать, что существует необходимость питать тело, но может и не знать, что и дух тоже требует питания, внимания и заботы. Если знаешь, что питать следует только тело, то совершенно не понимаешь, что тело – просто повозка для духа. Когда дух покидает тело, человек умирает, Повозка его разрушается, а кони разбегаются во все стороны. Таков закон жизни. И если питаешь тело и заботишься о духе, тогда естественным образом постигаешь высшую истину человеческой жизни. Так можешь разобраться с привязанностями и избавиться от тревог. Это приводит на великий путь здорового долголетия. Бывает, что вещество духа в избытке — а вещество тела в недостатке. Бывает, что преобладает вещество тела, а вещество духа в недостатке. Избыток духа проявляется в благородстве, а избыток тела выражается в низкой природе. Так камень может таить в себе драгоценность, и тогда гора светится. Так проявляется дух в теле. И чем больше духа в человеческом теле, тем больше возможностей достичь здорового долголетия.